Глава 7. На что указывают чувства, которые вы больше всего стараетесь подавить. Эмоциональный интеллект не имеет отношение к тому, насколько дисциплинированно вы реагируете на плохие чувства и насколько хорошо научились их подавлять. И дело не в том, легко ли вы решаете, на какие мысли обращать внимание. позволяете ли им влиять на ваше состояние или всегда взираете на происходящее безмятежно эмоциональная зрелость определяется тем, насколько глубоко вы позволяете себе чувствовать всё, что бы ни было вы просто знаете худшее, что может произойти это всего лишь ощущение в конце дня вот и всё ощущение и только Представьте самый неприятный сценарий, который, однако, заканчивается всего лишь неприятными ощущениями. Как вы трактуете происходящее, какие предвидите последствия и как их оцениваете? Как всё это влияет на ваши чувства? Ощущение страха, укол, тяжесть, всплеск неприятных эмоций, отчаянное стремление получить желаемое или удар по самолюбию? чувство собственной никчёмности, неумение найти близких по духу людей. Любопытно, что физические ощущения всегда быстротечны и проходят без следа, а воспоминания о неприятном почти всегда задерживаются надолго. Мы стараемся избегать чувств, привыкли думать, что они существуют как будто сами по себе. Кажется, что они будут нас мучить до конца наших дней, если хотя бы на мгновение заметить и осознать их присутствие. Удавалось вам когда-нибудь чувствовать радость дольше нескольких минут? А гнев? Нет? А подавленность, напряжённость, печаль. Вот они могут длиться долго, да? Недели, месяцы, даже годы. А всё потому, что это не чувство, а это симптомы. И далее мы обсудим причины их появления. Важно понимать, что страдание следствие отказа признать реальность. И всё. Английское слово suffer страдать, произошло от латинского suferre выдерживать или сопротивляться, справляться, подавлять, родственно латинскому же ниже. Так что для исцеления просто перестаньте сопротивляться и позвольте себе чувствовать. Вспомните наконец травмы, неловкие ситуации, утраты и разрешите себе пережить эмоции, которые тогда подавляли. Научитесь замечать и полностью проживать то, от чего пришлось отказаться, чтобы продолжить движение или просто выжить. Все мы боимся, что чувства окажутся слишком сильными. особенно в тот момент, когда мы их переживаем. Нам говорили, не стоит любить слишком сильно, чтобы не пришлось страдать. Не нужно умничать, а то будут дразнить. Нельзя плакать на людях, чтобы не выглядеть слабоко. Нас убеждали, что важно соответствовать чужим ожиданиям. В детстве нас наказывали, если родителям казалось, что мы плачем и огорчаемся, не кстати, Так что в нашем нынешнем поведении нет ничего удивительного. Одним словом, не вы боитесь чувств. Их опасаются другие. Те, кто уверяет, что вы не в себе, слишком драматизируете и неправильно оцениваете. Все они понятия не имеют, как справляться с иррациональными ситуациями и хотят, чтобы вы вели себя как ни в чём не бывало. Именно эти люди хотят, чтобы вы и дальше не позволяли себе ничего чувствовать. Это не ваше желание. А знаете, почему я так считаю? Дело в том, что вы бесстрастны не потому, что ничего не чувствуете. Вы как раз-таки чувствуете всё, но не знаете, что с этим делать. Отсутствие чувств проявлялось бы как пустота, а вот оцепенение и холодность возникают, когда накатывают все переживания разом. Вам грустно, потому что вы держитесь за прежние привычки. Вы ощущаете вину, потому что боитесь, что кто-то не одобрит ваше поведение. Вам стыдно, потому что кажется, что кто-то вас осуждает. Тревожность признак сопротивления переменам. Это последняя попытка взять всё в свои руки, хотя вы всё яснее осознаёте, что не можете ничего контролировать. Вы чувствуете усталость, потому что пытаетесь сопротивляться переменам. И не даёте себе стать тем человеком, которым на самом деле хотите быть. Ваша раздражительность это подавленный гнев. Ваша депрессия, если исключить объективные биологические факторы, это подавленные сложные чувства, которые ищут выхода. И тут вы приходите к выводу, что дальше так нельзя, что вы теряете время, что сбились с пути, застряли и потерялись. становится ясно, что не нужно менять чувства. Нужно просто научиться их замечать и разобраться, на что они указывают. Представьте, что едете совсем не туда, куда указывает нужный вам дорожный знак. Вместо того, чтобы развернуться и поехать в правильную сторону, вы начинаете поворачивать знак. Примерно это и происходит, когда вы пытаетесь изменить собственные чувства. Мы как можно глубже прячем эмоции, вызванные жизненными событиями. Не даём себе достаточно времени, чтобы их переработать. Пытаемся заставить себя чувствовать определённым образом. И что получаем в итоге? Ведь мы обрели бы мир и покой, если бы позволили себе просто прочувствовать все эмоции, не оценивая их. Однако мы отказываемся от этой возможности. Так что дело не в том, чтобы научиться менять собственные чувства. Нужно приучить себя прислушиваться к ним, не принимать за истину любое первое впечатление — это важно, а следовать собственным инстинктам и стараться досконально выяснить, о чем они нам говорят. Они — отражение того, как вы сами с собой общаетесь. Все чувства достойны внимания. Вы столько упускаете, пытаясь их изменить, подавить, разделить на правильные и неправильные, хорошие и плохие, а всё потому, что боитесь признаться себе в том, чего не хотите слышать. Чувства, которые вы особенно старательно подавляете, это самые важные проводники. Вы боитесь к ним прислушаться не по доброй воле, а от страха. Вдруг окажется, что вы меньше или больше, хуже или лучше, либо просто не такой, каким по вашему мнению вас готовы принять окружающие. Решая, что чужое одобрение для вас важнее собственного, вы соглашаетесь вечно биться со своими инстинктами ради того, чтобы соответствовать взглядам других людей. И тогда возникающие на протяжении всей жизни возможности услышать, узнать, позволить, ощутить, почувствовать, пережить, дойти оказываются вам недоступны. Печаль вас не убьёт, и депрессия тоже. А вот если игнорировать чувство или сражаться с ними, вы точно проиграете. Если всё время избегать, отрицать, подавлять Если оставлять чувства место только в подсознании, это и правда может вас погубить. Вряд ли вы при этом готовы сознательно уничтожить всё хорошее, что есть в вашей жизни, хотя безусловно, бывает и такое. Боязнь собственных чувств убивает, лишая того, что предлагает жизнь. Вы либо позволяете себе чувствовать всё без исключения, либо доходите до полной бесчувственности. Не получится переживать эмоции избирательно. Придётся либо жить в их потоке, либо сопротивляться. Решение за вами.